«Добрый вечер, сеньор Диас», — внуила вежливо поприветствовала Серхио. «Скажите, у Рикардо кто-то есть?» «Да, сеньорито Эскобар», — также вежливо ответил мужчина. «Но вы можете подождать здесь. Чай, кофе?» «Нет, спасибо, ничего не надо». Девушка опустилась в кресло для посетителей и взяла последний номер какой-то газеты для тех, кто не хочет скучать в ожидании. Какое-то дешевое издание, полное сплетен, которое обожала предыдущая секретарша. Несколько страниц студентка пролистала, особо не вчитываясь, пока на глаза не попался заголовок «Миграция магов» или «Куда смотрят наши власти?» «Самостоятельно ли маги покидают королевство?» «А это уже интересно!» Пробормотала Мануэла и принялась читать. Серхио подошел, молча поставил рядом стакан сока, хотя его и не просили. Заметил, что именно заинтересовало посетительницу – после чего вернулся к своим делам. «Последние пять лет замечен активный отъезд магов из страны», между тем, читала девушка, «хотя есть случаи просто их таинственного исчезновения. Возникает вопрос, действительно ли маги сами покидают королевство? Жители нашего города могут подумать, что мы напрасно поднимаем тревогу, но не стоит забывать, что именно в столице всегда было больше всего магов. Только здесь расположены сразу три академии и еще несколько неподалеку» в то время как в отдаленных частях страны с магами наблюдается все больше проблем. Если раньше в каждом небольшом городке было магическое управление, и по первому требованию маги отправлялись по деревням, помогали жителям с нашествиями насекомых, крыс, вызывали дожди или, наоборот, разгоняли тучи, то теперь таких управлений осталось по одному на каждую губернию. Мануэлла внимательно просматривала приводимую автором статьи статистику. Даже если он прав только наполовину, Картина складывалась удручающей. Большое количество магов под тем или иным предлогом покинуло королевство. Политика, проводимая в отношении людей со способностями, последние годы сводилась к жестоким регламентам и ограничениям. Только маги в столице и боевые маги сохраняли относительную свободу. Не в последнюю очередь потому, что без одних очень быстро отдельные области были бы опустошены или нежитью, или нечистью, или всеми сразу, а потом захвачены соседями а без других быстро восстала бы вся знать активно пользующиеся услугами всевозможных колдунов и волшебников. Король пока еще не начал регламентировать и контролировать их перемещение. Все остальные должны были строчить громадные отчеты. Несогласным предоставлялся выбор или запрещающий браслет и жизнь на окраине, или они должны были покинуть страну. Понятное дело, люди выбирали второй вариант. Очень редко таких случаев были единицы, маг шел, на лишение способностей. «Лита, я не знал, что ты здесь. Так бы освободился быстрее». Девушка вздрогнула, услышав голос мнимого жениха. «Ничего страшного. Она свернула листы так, чтобы можно было сразу найти и дочитать статью. Я провела время с пользой. Думаю, сеньор Диас не возражает, если я на время возьму газету. Интересный материал». «Ничуть, сеньорита», — тут же отреагировал секретарь. «И что же такого интересного вы нашли в бульварном чтиве?» — нахмурился маг, — Один из присланной комиссии. «Статью о том, что количество магов в стране неуклонно сокращается». Студентка показала мужчине заголовок. «Теперь буду думать, что меня ждет в будущем. Ну и куда лучше переезжать. Хотя, наверное, стоит подумать и о новом месте учебы. Потому что, если автор прав, академию закроют до того, как я получу диплом». Рикардо только молча пожал плечами, когда маг посмотрел на него. «Что делать?» «Такие слухи ходят по академии». «Даже его невеста верит им». «Позвольте», — проверяющий протянул руку. Взяв статью, он быстро пробежал ее глазами, все больше хмурясь, когда приводились цифры, факты имена. Потом вернул девушке. «Да, есть над чем подумать, сеньорита. Надеюсь, что автор, равно как и студенты этого учебного заведения, заблуждаются, и в обозримом будущем все начнет меняться в лучшую сторону». «Надеюсь, вы правы, сеньор», — Мануэлла заставила себя улыбнуться, потом изобразила поклон. Маг коротко поклонился всем присутствующим, после чего покинул приемную. «А я вот что-то не уверен», – буркнул Серхио. Девушка и ее жених только вздохнули, соглашаясь с мнением секретаря. «Демон не остановится, пока в стране не останется ни одного более-менее приличного мага. Слабые носители дара и простые люди быстро станут рабами, пищей, пока не исчезнут с лица земли». Жаль, что нельзя поделиться своими подозрениями. Другое дело, прибывшие маги и сами стали замечать неладное. Это было очень хорошо, по крайней мере для Академии. Пусть немного, но сейчас они выигрывают время.